Глава 85. У тихой пристани. Едва ли матушка моя была очень обрадована, узнав о моем поступлении в Англии на должность, и, возможно, она перестала высылать мне мое содержание с тайной надеждой взять меня из измором и заставить вернуться с семьей в Виргинию и в полную от нее зависимость. Никогда до самой ее смерти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 Тешу свое чувство самоуважения и как бы прошу прощения у самого себя за то, что оказался самого себя недостойным. Поэтому это, как мне кажется, причине, то есть и чувство уважения к собственному «я». Едва ли мог бы я когда-либо унизиться до подлости. Как должны чувствовать себя те, чья жизнь, а ведь это случается нередко, исполнил на лжи, козни, коварства?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 Он все же удостаивал меня иногда беседы. Не то что во время нашей первой ссоры. Я был в его глазах несчастным, безнадежно погибшим созданием, спасти которое уже не в силах человеческих. Однако я не падал духом и продолжал изыскивать новые средства к существованию, тем более что деньги, полученные мною в ту трудную минуту от Гарри, в уплату его долга —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 смерть его круто изменила мою судьбу. Сэр Майлз Уоррингтон никогда не пропускал придворных церемоний, на которых он мог присутствовать. Он неизменно бывал на всех дворцовых приемах, балах, крестинах и похоронах. Стоило какому-нибудь принцу или принцессе занедужить, и его карета уже стояла у их подъезда. Будь то Филдс.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 Низкие поклоны и реверансы, всячески стараясь заручиться моим расположением. Вдовая и дочь без промедления отбыли в БАД, а я с моим семейством переселился в дом, хозяином которого, и пребываю с тех пор уже тридцать лет. Не торопи же время, о, мой сын, потерпи немножко, и я тоже усну вон там, под тисами, и арендаторы будут ломать шапки перед Майлзом. Рассказ о сельской жизни зажиточного помещика короток и несложен. Из отчета управляющего имением явствует, сколько было собрано арендной платы и сколько дано осрочек, какой был севооборот и каков урожай, а о том, кто нас посещал и подолгу ли гостил, и сколько подопечных было у моей жены. И как к ним посылали докторов, и облегчали их недуги, и от чего они умирали, и в каком году я был избран шерифом, и как часто съезжались в наше владение охотники со своими сворами гончих. Все это изложено в нашем домашнем журнале, с которым может ознакомиться любой из моих наследников, если захочет взять на себя этот труд. Содержать большой особняк на Хилл-стрит как делал это мой предшественник, было нам не по карману. И мы поселились в доме поменьше, в котором, как ни странно, денег уходило еще больше. Мы отнюдь не стремились к той пышности, по части выезда в ливрей и столового серебра, который так прославился мой дядюшка, но пиво наше было крепче. А благотворительность моей жены была, по-видимому, более разорительной, чем благотворительность вдовствующей леди Уоррингтон. «Миледия, должно быть, не видела греха в том, чтобы поживиться за счет филистимлян, ибо заставила нас платить совершенно несуразные деньги за то добро, которое досталось нам после ее отъезда из имения. Я же с несокрушимым добродушием подчинился этому грабежу среди белого дня». Уму непостижимо, какую ценность представляли в ее глазах оставленные в теплице растения, какую цену заломила она за ужасный старый спинет, брошенный ею в гостиной, а вышитые шерстью и вставленные в рамы портреты творения прелестницы Флоры или искусницы Доры. Принадлежи эти шедевры кисти Тициана или Ван Дейка, и то ее милость, едва ли смогла бы назначить за них более высокую цену. И все же, хоть мы и расплачивались за все столь щедро, и, скажу не хвастаясь, были куда добрее к беднякам, нежели она, на первых порах о нас шла весьма дурная слава в нашем графстве, где обо мне уже давно распространялись самые разнообразные нелепые слухи. Я полагал, что, унаследовав имение дядюшки, «Смогу занять его место в парламенте, однако мне пришлось убедиться, что меня считают человеком весьма опасных мыслей. Я не намерен был никого подкупать, я не намерен был заискивать перед своими арендаторами, чтобы заполучить их голоса на выборах 68-го года. И как только из Уайтхолла холла прибыл к нам некий джентльмен с туго набитым кошельком, я сразу понял, что мне бесполезно с ним тягаться». О, Боже! Теперь, когда мы больше уже не стеснены в средствах, когда покорные нам арендаторы кланяются и приседают, встречая нас по дороге в церковь, когда, отправляясь в соседний город или в соседнее имение навестить друзей, мы запрягаем в большую фамильную карету четверку откормленных лошадей, разве теперь не вспоминаем мы, нередко с сожалением, о днях нашей Бедности и о славном маленьком домике в Ламбете, где нужда вечно стояла у нашего порога. Разве не тянет меня порой снова пойти в гувернеры, и разве не готов я поклясться, что делать переводы с иностранных языков для книготорговцев не такой уж тяжкий труд? Иной раз, приезжая в Лондон, мы совершали сентиментальное паломничество по всем нашим прежним жалким пристанищам. Смею утверждать, что моя жена перецеловала всех своих бывших домохозяек. И можете не сомневаться, что мы пригласили всех наших старых друзей насладиться комфортом нашего нового дома. Преподобный мистер Хеган с женой были нашими постоянными гостями. Его появление на кафедре проповедника в Б, на наш взгляд, он произнес там отменную проповедь, вызвало чудовищный скандал. Наведывался к нам и Сэмпсон, еще один незадачливый левит, и мы принимали его с радостью. Мистер Джонсон тоже обещался посетить нас, но все откладывал. Боюсь, что наш дом был для него скучен. Я ведь сам знаю, что мне случается погружаться в молчание на несколько дней, и боюсь, что мой угрюмый нрав нередко является немалым испытанием для кратчайшего из всех земных существ, разделяющего со мной мою судьбу. Охота не доставляет мне удовольствия. Сегодня подстрелить куропатку, завтра подстрелить куропатку. Все это так однообразно, что я просто диву даюсь, как это люди тратят день за днем на убиение всякой живности. Они могут говорить о травле лисиц с четырех часов дня, как только уберут со стола, после обеда и до тех пор, пока его не накроют для ужина. Я сижу, слушаю и молчу. Я неизменно засыпаю. Неудивительно, что я не пользуюсь популярностью в нашем кругу. Что значит эти признания, которые я здесь делаю? Буря миновала. Подводные рифы остались позади. Корабль стал на якорь в гавани, а капитан, не проявляя чрезмерной радости, «Может быть, Сьюзен, о которой Уильям вздыхал на протяжении всего плаванья, не обладает той совершенной красотой, какая рисовалась его взору? Но ну, прежде всего, и сама Сьюзен, и все семейство могут в любую минуту заглянуть в наш судовой журнал. А посему я и не подумаю, сударыня, доверять ему мои секреты. О, нет, Сьюзен, у меня никогда не было секретов от тебя». Я никогда не помышлял ни об одной женщине, кроме тебя. Я видел женщин красивее, но ни одна из них не пришлась мне так по сердцу, как ты. Я видел миссис Картер и мисс Молса, и миссис Трейл, и мадам Кауфман, и ангелоподобных сестер Ганнит, и ее светлость герцогиню Девоншерскую, и еще мы других красавиц отнюдь не ангельского склада, и не был ими пленен. Нет, дети мои, быть может, жизнь вашей матери со мной была нелегкой по моей вине. Быть может, я был ревнив, как синяя борода, но я не прятал трупов в чулане. В одном только я должен признаться, когда в первые восторги от обладания королевством миновали, моя корона скоро начала меня тяготить. Конечно, его августейшее высочество капитан, получив корону, будет вести себя совсем иначе. Он будет охотиться пять дней в неделю и найдет это занятие весьма увлекательным. Прослушав в церкви одну и ту же проповедь пятьдесят раз к ряду, он, вероятно, будет зевать не больше, чем зеваю я, услыхав ее впервые. Но моя любимая Бавкида, моя прекрасная Джоан Твоему Дарби, твоему верному и неизменно любящему тебя супругу, очень стыдно, что так часто он бывает невесел. И твой Филимон, достигнув счастья, о котором мечтал, просит прощения за то, что так часто позволяет себе вздремнуть после обеда. В моей жизни наступил период, когда я, пребывая на вершине блаженства, обнаружил, что меня уже не радует... Открывшаяся передо мной картина. Попав в Эдем, я зевал и спрашивал себя, и это все? А где же львы, чьих зубов я должен опасаться? Где же дождь, под которым я должен мокнуть? Где шипы в этом розовом кусте, возле которого я уселся? И вместо всего этого только Ева, всегда нежная, всегда кроткая и плоды фиговой пальмы на завтрак, на обед и на ужин все семь дней недели. Хотите выслушать мою исповедь? Тогда, внимайте, быть может, я сумею рассказать все, без утайки. В этом месте из рукописи сэра Джорджа Уоррингтона вырваны три страницы, о чем издатель искренне сожалеет.